Глава 20. Ночь проходит в беспокойных метаниях. Сказывается перевозбуждение прошедшего дня. Столько эмоций за один раз не способствует умиротворению. С трудом привожу мысли и чувства в порядок и избавляюсь от раздражения на братьев Купер. В конце концов, ни один из них не желает мне зла. Все их слова и поступки строятся из благих намерений. А то, что их методы не совпадают с моими желаниями, никого, кроме меня, не волнует. Спальню покидаю за полчаса до рассвета и плетусь на запах кофе, доносящийся со стороны кухни. В одной руке держу рюкзак, а во второй — ножны с катаной броню. Оставляю свою ношу на полу справа от двери и встречаюсь взглядом с Джарадом. С удивлением замечаю, что он снова надел контактные линзы. «Доброе утро!» Здороваюсь, прикрывая рот тыльной стороной ладони, чтобы подавить зевок. Джарод кивает. «Доброе!» Он отворачивается и продолжает свое занятие. наливает кофе в термокружку которую непонятно где нашел закончив снова смотрит на меня верно истолковав мой вопросительный взгляд поясняет джексон вчера принес из бара я подумал что ты не откажешься от кофе в дороге раз уж выехать придется не свет не заря некоторое время молча смотрю на него не зная что сказать он сделал это для меня заботливый джаред купер нечто из рода фантастики а что еще более невероятно Его забота направлена на меня. Спасибо. Произношу с легкой улыбкой и решаю сменить тему. А где Джексон? Ни за что не поверю, что он еще спит. Ушёл проследить за последними сборами. Сообщает Джаррет и жестом указывает мне за спину. Можешь надевать броню, нам скоро выходить. Делаю, как велено. Поднимаю защиту с пола, облачаюсь в нее и начинаю застёгивать крепление. Ненадолго отвлекаюсь, чтобы уточнить. «А у тебя такая есть?» Джаред закрывает крышку на термокружке и ставит ее на стол. «Да, в одной из машин». Рассеянно киваю, заканчивая скреплениями и цепляю маску на пояс, после чего засовываю пистолет за пояс брюк, рюкзак вешаю на одно плечо, меч на другое и сообщаю. «Я готова». «Хорошо», — одобрительно произносит Джаред и протягивает мне знакомый маленький контейнер. На автомате принимаю его и все же уточняю. «Зачем линзы?» «У подножия нам придется ненадолго остановиться, там будут военные, которые не должны увидеть твои глаза такими, какие они сейчас». Тяжело вздыхаю, но все же решаю не спорить. Как только мы удалимся на безопасное расстояние, никто не помешает мне вытащить эти чёртовы штуки. «Ну и как этим пользоваться?» Спрашиваю, открывая контейнер и с опаской заглядывая внутрь. «Ты не носила линзы?» «Зачем-то уточняет Джаред, хотя, по-моему, это очевидно». «Иначе зачем бы я спрашивала?» «У меня прекрасное зрение», — сообщая, пожав плечами. «И меня всегда устраивал цвет моих глаз, так что в линзах не было необходимости». Несколько минут тратим на то, чтобы разобраться с хитростью использования штуковин, придуманных, кажется, в самом аду. В эти мгновения я, не стесняясь в выражениях, проклинаю все на свете. Когда дело сделано, Джаред вручает мне кружку с кофе, подхватывает со стула свои вещи и кивком указывает на выход. Покидаем дом, и я на несколько секунд замираю на ступеньках, осматривая улицу, на которой царит небывалое оживление. Приходится проморгаться, чтобы сфокусировать зрение, которое из-за цветных линз словно теряет четкость. Вижу пять внедорожников, два из которых принадлежат Картеру и его группе. Замечая возле машин почти весь отряд и направляюсь к ним. Я ведь так и не поздоровалась ни с кем, кроме Ники и Картера. Первый, заметив мое приближение, Максим широко улыбается и отделяется от парней. «Привет!» Произносим одновременно, и мои губы тоже растягивают улыбка. Максим приобнимает меня одной рукой. «Рада тебя видеть!» — говорит она, и я чувствую невероятное тепло к этой девушке. Несмотря на то, что я обманула ее, чтобы украсть сердца Хакатуре у Картера и сбежала, Максим, похоже, не держит на меня зла. Значит, Ники говорил правду. Меня и правда никто из них не ненавидит. за исключением одного человека. Но я надеюсь, что Кеннет не поедет с нами, иначе Джексон вообще не выпустит меня из машины. Скорее всего, запрет в багажнике. Возвращаемся к остальным. Со всех сторон на меня сыпется приветствие. Сэр тепло улыбается, Оуэн сдержанно кивает, Ники смотрит с Даниэль нельзя довольным выражением лица. Джонни выступает вперед, заключает меня в медвежьи объятия и запечатлевает влажный поцелуй на щеке. Со смехом неловко отбиваюсь от него и верещу. «Фу!» Джонни отступает и смотрит на меня с самым оскорбленным выражением. «Что значит «фу?»» — возмущается он. «Вам, девчонкам, невозможно угодить!» Замечая, как он косится на Максин, она тут же отмахивается и говорит. «Отвали, Джонни!» Кажется, что это невозможно, но выражение лица парня становится еще более оскорбленным. Мужчины усмехаются, а Ники еще и треплет Джонни по шевелюре. От широкой улыбки болят щеки, но я не могу перестать. Понимая, что до невозможности рада видеть каждого из них. За время нашего не слишком продолжительного знакомства каждый из них стал мне по-своему дорог. Не хватает только Чарли. И Мейсона, А также Брэндона, Скотта и Томаса. Уверена, сейчас все они с энтузиазмом собирались бы в поездку. Кроме Хейварда, потому что я ни разу не видела энтузиазма на его всегда хмуром лице. Улыбка тускнеет, ощущающим щемление в груди, которое до сих пор не становится слабее. Каждый раз, когда память возвращает меня к ушедшим, глубоко внутри возникает это чувство. Я очень скучаю по каждому из них. «Эмили?» — зовет Максим. Поворачиваюсь к ней и замечаю беспокойство в глубине голубых глаз. «Рада вас видеть!» Наконец, выдаю я чистую правду. Они продолжают прерванный моим приходом разговор, касающийся предстоящей охоты. Прислушиваясь к нему краем уха и снова осматриваюсь. Замечаю Джексона, он о чем-то беседует с высоким мужчиной в военной форме. Возле трех внедорожников собралось не меньше десятка людей скорее всего, это отряд Купера. Джаред достает из багажника броню, надевает ее и отправляется к ним, на ходу застегивая крепление. Один из военных что-то говорит ему, на что Джаред широко улыбается, а у меня чуть челюсть не падает. Редкие скупые улыбки, что доставались мне в последние дни, ничто по сравнению с тем, что происходит сейчас. «Так значит, тебя тоже заставили надеть линзы?» спрашивает Ники, и я тут же перевожу внимание на него. «Тоже?» переспрашиваю, глядя в его серые глаза. «Уж он-то точно не нуждается в линзах». Ники кивает и взмахом руки указывает куда-то вправо. «Джексон заявился в несусветную рань и вручил их Картеру». Смотрю в указанную сторону. Из дома напротив как раз показывается Картер, а следом за ним выходит Кеннет. На несколько мгновений наши с Кеннетом взгляды пересекаются, и я не вижу ни одного проблеска эмоций. Ни ненависти, ни безразличия. Ничего, пусто. По спине бежит холодок, и я первой отвожу глаза, чтобы посмотреть на Картера. Он еще некоторое время разговаривает с братом, после чего старший Стрэндж возвращается в дом, а Картер направляется к нам. Украдкой выдыхают облегчение. «Похоже, Кеннет все таки с нами не едет». Смотрю в глаза приближающегося Картера и не могу сдержать улыбку. Где Джексон достал цветные линзы, я не имею ни малейшего понятия, но видеть Картера с синими глазами настолько непривычно, что я не могу перестать пялиться и глупо улыбаться. Он останавливается в нескольких шагах от нас, но смотрит только на меня. «Ну как, нравится?» — уточняет он, указывая на свои глаза. «Это как минимум необычно». признаюсь я, продолжая рассматривать его лицо, которое выглядит другим из-за смены цвета глаз. Ха, смеется Ники. Раньше у него был весьма похожий цвет, может, чуть светлее? удивленно приподнимая брови и недоверчиво спрашиваю. Серьезно? У тебя были голубые глаза? Картер едва заметно улыбается. Да, подтверждает он и снова спрашивает. Нравится? Мне все равно какого цвета твои глаза, признаюсь честно. «Хм-хм!» <къем> — прокашливается Ники, плохо скрывая почему-то счастливую улыбку, и объявляет. «Похоже, нам пора по машинам!» Кровь приливает к щекам, ощущая неловкость от того, что в присутствии Картера, совершенно забывая об окружающих. «Но...» — начинает Джонни. Ники толкает его в бок. «Иди уже!» — подгоняет он, делает пару шагов следом, а потом оборачивается ко мне. «Ты поедешь с нами?» — на пару секунд теряюсь. Открываю рот, чтобы сказать, что мне нужно посоветоваться с Джексоном, как он сам объявляется, словно из ниоткуда. «Нет», — говорит он, обращаясь к Нике, а потом смотрит на меня. «Эмили, садись в первый внедорожник. Поедешь со мной, Джарадом и Хавьером». Секунду смотрю на Нике, извинительно пожимаю плечами, как бы говоря, «возможно, в другой раз». Хотя более чем уверена, что этот другой раз вряд ли наступит в скором времени. Мимолетно улыбаюсь Картеру и иду в сторону машины. Когда прохожу мимо, он перехватывает мою руку и легко поглаживает пальцы. От этой мимолетной ласки вспыхиваю, словно влюбленная школьница, даже за линзами замечаю загоревшийся огонек в глазах Картера. А через секунду он выпускает мою ладонь и отступает в сторону, давая пройти. Кусаю губы, чтобы скрыть рвущуюся наружу счастливую улыбку и дохожу до указанной Джексоном машины. Сам Купер шагает рядом. Ненадолго останавливаемся. Джексон представляет меня своим людям, но знакомство получается односторонним, потому что мне не сообщают ни одного имени. Скорее, это даже к лучшему. Сейчас я бы вряд ли их запомнила. Рассаживаемся по машинам. Мне достается место на пассажирском сиденье рядом с сидящим за рулем Джексоном. Джаред садится назад вместе с военным по имени Хавьер. И уже через несколько минут мы покидаем Денвилл. Некоторое время едем молча, Смотрю в окно и наблюдаю за тем, как все окружающее пространство окрашивается предрассветными красками. «Эмили», — зовет Джексон, и, когда я поворачиваюсь, уточняет. «Можно вопрос?» По его лицу ничего не могу прочесть, но мне почему-то кажется, что вопрос мне не понравится. «Давай». Произношу тоном, плохо скрывающим предупреждающие нотки. «Когда вы с Картером успели настолько сблизиться?» С шумом выдыхаю. «Ну вот, я так и знала». Чувствую, как расширяются глаза от такой бесцеремонности. Бросаю косой взгляд в сторону зеркала заднего вида, но из того положения, в котором нахожусь, мне не видно лиц, сидящих позади мужчин. «Ты на полном серьёзе спрашиваешь у меня об этом?» Поворачиваясь к нему полубоком, игнорируя впившийся в кожу ремень безопасности и сверлю взглядом профиль Джексона. «А что тут такого?» — удивляется он. «Действительно, что такого?» С трудом удерживаюсь от того, чтобы не треснуть его по голове. Скорее всего, тогда мы сорвемся с обрыва и погибнем, а я еще жить хочу. А то, — делоно спокойно, — произношу я, что это вообще тебя не касается. Никаким боком. И не надо сейчас начинать разговор о том, что я нахожусь под твоей ответственностью, и снова включать роль строгого папочки. Кеннета здесь нет, мне не грозит никакая опасность, так что я не нуждаюсь в твоей опеке. и со своими отношениями с Картером разберусь как-нибудь сама. Я взрослая девочка, а ты не мой отец». Некоторое время Джексон молчит, с мрачным выражением лица переваривая услышанное. Потом кивает. «Ты права», — неожиданно признает он, мимолетно посмотрев на меня. «Прости, это действительно не мое дело, но, Эмили, давай кое-что проясним. Что бы ты ни говорила, полковник оторвет мне голову, если с тобой что-нибудь случится». поэтому ты должна постоянно держаться поблизости ко мне или к Джароду, а только потом уже к Картеру. Поняла? Вздыхаю и решаю не спорить. Джексон здесь главный, и он взял меня с собой на непростую и очень важную миссию, от успеха которой зависят человеческие жизни. Я не могу подвести его. Но и терпеть его вмешательство в мою личную жизнь тоже не собираюсь. Поэтому говорю. Предельно четко. Но и ты запомни, я буду делать все, что ты прикажешь, а ты, в свою очередь, не будешь встревать в мои отношения с другими участниками группы и утаскивать меня посреди разговора». Джексон смотрит на меня и широко улыбается, а после сразу переводит внимание на дорогу. Заметано. Остальную часть пути мы с Джексоном проводим в молчании. До меня изредка доносятся какие-то реплики Хавьера и Джареда, но я не прислушиваюсь к их разговору. Машина тормозит. Я выныриваю своих мыслей и оглядываю местность за окном. Мы добрались до подножия и остановились неподалеку от высоких стен, окружающих зону эвакуации, замечая небольшой фургон, на прицепе которого установлена большая металлическая клетка. По спине бежит холодок, когда до меня доходит... Для кого она предназначена? Для матки Хакатури. Вспоминая то, что говорила мне Джо, когда мы уносили ноги в сторону портала. «Матка обязательно должна быть живой». Жесть. Джексон поворачивается к брату. «Оставайся в машине». Распоряжается он, а затем выбирается наружу и направляется в сторону небольшой группы военных, собравшихся у фургона. Замечаю среди них дядю. Пару секунд размышляю, стоит ли выйти и поговорить с ним или остаться под прикрытием машины в надежде, что он про меня забудет. Глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. «Наверное, будет нечестным, если я останусь сидеть здесь», трусливо поджав воображаемый хвост. Оборачиваюсь к Джарду. «Пойду поговорю с дядей», — сообщаю я. Он на мгновение переводит взгляд мне за спину, после чего говорит. «Полковник сам идет сюда». Оглядываюсь. И правда, дядя Майк отделился от Джексона и военных и направляется в сторону нашей машины. Все же выбираюсь на улицу. Дохожу до капота, когда дядя равняется со мной. «Привет». Здороваюсь с некой долей опаски. «Привет». эхом отзывается он серьезно глядя в ответ и сразу же переходит к делу эмили я нашел для тебя подходящее место решительно перебиваю нет я еду с джексоном дядя устало вздыхает безопаснее для тебя будет остаться через пару дней я перевезу тебя на остров где сейчас живет твоя подруга британи сердце пронзает острый укол боли я безумно скучаю по брит но сейчас не время для нашего воссоединения нет дядя майк я «Я нашел Ноэлин». Ошарашенно пялись на дядю. Открываю и закрываю рот, ощущая себя рыбой, оглушённой ударом о камень. Перед глазами темнеет, и я едва удерживаюсь на ослабевших вдруг ногах. «Что?» — шепчу хрипло, потому что поверить не могу в то, что и правда услышала это. «Твоя мать жива», — сообщает дядя. Отступаю на шаг и упираю спиной в решетку бампера. Трясу головой, не в силах осознать слова дяди. «Где?» Голос срывается, и я пробую заново. «Где она?» «Была недалеко от Нью-Йорка. Но зоны эвакуации там переполнены, поэтому людей распределяют. Через несколько дней ее перевезут на остров, куда предстоит отправиться и тебе. Смотрю в пространство прямо перед собой и глубоко дышу, стараясь восстановить душевное равновесие. С ней все в порядке? Что она вообще делала в Нью-Йорке? Мне практически ничего не известно, кроме того, что я уже тебе сообщил. Бери свои вещи». Пару дней поживешь здесь, в моей комнате, чтобы тебя никто не видел, а потом я увезу тебя». До боли стискиваю в кулаке указательные средние пальцы левой руки, потому что не знаю, куда деть руки. «Мама жива». «Боже, она жива!» Сердце радостно колотится, и я с трудом сохраняю рассудок относительно холодным. Оборачиваюсь и смотрю в сторону внедорожника, где сидит Картер. Даже с такого расстояния вижу, как он хмурит брови, следя за каждым моим движением. «Уехать? Или нет?» Для меня ответ столь очевиден, что даже страшно. Я люблю маму и Британи, и я рада, что они обе находятся в безопасности. Но Картера я тоже люблю. И та безопасность, которой хочет для меня дядя, мне уже не подходит. Я еще обязательно встречусь с родными, но это произойдет не сейчас. Выдыхаю, приняв окончательное решение, и смотрю на дядю. «Нет», — заявляю решительно, — «я не поеду». Его брови подскакивают вверх, он испытующе смотрит на меня, явно пораженный таким ответом. «Ты ведешь себя неразумно», — говорит дядя, и я качаю головой. «Нет, это самое взвешенное решение, которое я принимала за последнее время. Ты не можешь запереть меня в бункере, пока остальные будут решать проблемы. Это не для меня. От той, трясущейся от страха девушки, которую Джексон доставил к тебе на базу несколько месяцев назад, почти ничего не осталось. Я изменилась, дядя Майк». И сейчас я выбираю действовать, а не сидеть в сторонке. Я хочу сама решать свою судьбу и сделать мир более безопасным не только ради себя, но и ради тебя, мамы, Британи и всех, кто мне близок здесь и сейчас. Поэтому я еду с Джексоном». Несколько бесконечно долгих секунд дядя молчит. Его губы трогает печальная улыбка, после чего он заключает меня в крепкие объятия. «Будь по-твоему», — произносит он мне волосы. С облегчением выдыхаю и улыбаюсь. Самой не верится, что он согласился, но я очень рада этому факту. А также, как никогда, уверена в своем решении. Быстро прощаюсь с дядей и возвращаюсь на свое место. Джексон еще несколько минут общается с военными, после чего снова усаживается за руль и страгивается с места. К нашей колонии семи внедорожников присоединяется фургон с клеткой. Постепенно удаляемся от безопасной зоны, и я внутренне напрягаюсь. Пусть сейчас раннее утро и светит солнце, но я прекрасно знаю, что впереди нас не ждет ничего, кроме мрака и опасности».